Ещё в всходах молодых весенний грунт мечтать не смеет. Из снега, выкатив кадык, он берегом речным чернеет. Заря, как клещ, впилась в залив, и с мясом только вырвешь вечер, И стопи, как плотолюбив, Простор на севере зловещем. Он солнцем давится в заглот И тащит эту ношу помху, Он шлепает ее об И рвет, как розовую семгу. Копель до половины дня, Потом морозом землю скомков, Гримит плавучих льдин резня И поножовщина обломков. И не души, один лишь хрип, Тоскливый ляск и стук ножовый Из сталкивающихся глыб скрежещущие пережевы. 1916-1928 годы